Худая рука с острым шишковатым локтем прижимала медведя к ровно дышащему боку к синей байковой пижаме, надетой по случаю холодов. Степан ещё раз оглянулся на книжную полку. Это был действительно тот самый медведь. Наверное, всё дело было в том, что он так сильно устал, а может, в том, что Сегодня на людной улице он своими глазами видел, как тонна металла пыталась погубить близкого человека и почти погубила его. А он, Павел Степанов, даже не мог двинуться с места, чтобы помочь, предупредить, спасти. А может, дело было в чём-то ещё, чего Павел Степанов пока не понимал. Он отказывался понимать. Он выскочил из комнаты Ивана, как будто обнаружил, что ошибся дверью и попал в чужую комнату. — Что с вами? — спросила Ингеборга, мимо которой он промчался на всех парах, отчаянно топая уличными ботинками. «Уезжайте — Уезжайте! — переказал он сквозь зубы, но даже не притормозил. — Уезжайте сейчас же! — после чего заперся в ванной. Вода успокоительно и мощно запела в новеньких трубах. Из блестящего крана она широким веером летела в белоснежную ванну с такой силой, что казалось, вскипит. Сгорбившись, Степан сидел на краю и тёр, тёр лицо. Он был уверен, что если перестанет тереть, то обязательно заплачет, и это будет означать конец всей его жизни. Последний раз Павлик Степанов плакал в детском саду, когда воспитательница прогнала его с деревянной ярко раскрашенной лошадки. Это была не лошадка, а мечта. Ничего ему так не хотелось, как посидеть на этой лошадке. Но детсадовскими правилами это было почему-то запрещено. "Лошадка", проговорил он с усилием и перестал скулить. Литцо. В воде в ванне было уже очень много. Он подставил руку, горячая. Ему хотелось, чтобы вокруг него было очень много горячей воды. Белов в больнице и его жизни, как сказали врачи, а потом ещё менты ничего не угрожает. Зелёная машина, ясное дело, найдена. У кого? У кого из ваших сотрудников есть зелёные Жигули пятой модели? Понятиями я знаю какие машины у моих замов, знаю, какая машина была у Петровича, какая у Саши Волошиной. Ни одна из них не похожа на Жигули пятой модели. Кажется, это не первое чрезвычайное происшествие в вашей конторе, не первое. В середине апреля у нас погиб рабочий, а несколько дней назад мы похоронили нашего прораба. Надо же, сколько интересных совпадений. А говорят ещё, что Вы ведете в Сафонове какую-то почти нелегальную стройку? Что вы там храм снесли, а на его месте то ли магазин сооружаете, то ли автобусную остановку, то ли сортир? Степан подставил лицо под жесткие струи воды, которые больно хлистали и сверкали, как алюминиевая проволока, а то, кажется, сдирали проклятую пленку. Кому мог мешать его зам? за что его пытались убить не было ли у него связей в криминальном мире не проигрывал ли он много в казино а наркотики а проститутки какие именно девочки мальчики сколько у него детей есть ли внебрачные почему вы встретились на тротуаре около конторы вы всегда так встречаетесь или только сегодня степан долго И тяжело весно соображал, в чём именно его подозревают, и почему он должен отвечать на какие-то совершенно идиотские беспордонные вопросы, да ещё отвечать так, как будто он оправдывается и никак не может оправдаться. Нет. Он не знает, где именно его второй дом. У них не принято весь рабочий день сидеть в офисе. У них несколько объектов по всей Москве, и они должны контролировать всё. Чернов. Может быть где угодно, в Сафонове, на профсоюзной, на складе. Это очень просто проверить, нужно только позвонить. Не нужно никуда звонить. Если нам понадобится, мы всё уточним сами. Сколько всего сотрудников у вас работает? Я никогда не считал. Я точно знаю, сколько сотрудников у меня в офисе, а сколько ещё на объектах. Вместе с рабочими это лучше уточнить у прораба. — Ваш прораб, кажется, недавно скончался. И так без конца, и все снова, и потом сначала, и еще раз, и два, и три. Очень решительно Степан завернул горячую воду и до упора отвернул холодную. Сразу стало нечем дышать, и показалось, что через минуту разорвется сердце. Нужно терпеть нужно дышать, ничего другого не остаётся. Он вылез из ванной, радуясь, что зеркало запотело так, что рассмотреть в него ничего невозможно. В данную секунду он отчаянно не желал себя рассматривать. Офисная одежда кучей лежала на полу поверх ботинок. Степан посмотрел на кучу с отвращением. Он Не станет к ней даже прикасаться. Ничего такого. Она полежит до завтра на полу. А завтра явится Клара или Леонишна? Нет, не Клара. Кто там теперь у него работает, ты соберёт всю кучу. Сапё. Он кое-как обернул себя полотенцем и открыл дверь, в коридор сразу повалил пар. И пошарив рукой, Степан включил вытяжку, которая бодро и негромко загудела. Нужно одеться. В одном полотенце холодно. Степан вышел из ванной и нос к носу столкнулся с учительницей своего сына Ингой Арнольдовной. Я хотела звонить в МЧС и вызывать спасателей, сказала учительница хладнокровно. Что вы там делали столько времени в этой вашей ванной? Он отлично знал, как выглядит со стороны. Мокрые, прилизанные волосы, красная рожа, медвежья туша, кое-где прикрытая весёлым брозовым полотенчиком. Она давно должна была уехать. Он прохрюкал нечто неопределённое, то ли извинение, то ли проклятие, прошагал мимо. На стенах задрожали картины и силой захлопнул за собой дверь в свою комнату. Нет, ну это просто невозможно. А что она себе позволяет, эта чужая женщина, поселившаяся в его доме? Он сразу с порога отпустил её домой. Почему, чёрт, ты её возьмёшь, она не уезжает? Что она делала под дверью в ванной? Подслушивала? Понюхивала? Что ей может быть от него нужно? Он вытащил из гардероба любимые старые-престарые слаксы, в незапамятные времена, купленные в Лондоне в магазине «Маркс энд Спенсер», и тоненький свитерок того же происхождения, вытянувшийся от многочисленных стирок настолько, что приходилось засучивать рукава. И свитерок, и слаксы были проверенными средствами утешения, и Степану немного полегчал. Как только он почувствовал кожей знакомую мягкость старой ношенной ткани, теперь он был вполне готов. Мужчина, облачённый в свитер из лаксы, сильно отличается от мужчины, обмотанного поперёк живота розовым полотенчиком. Сейчас он выставит нахальную прибалтийскую крысу из своего дома в два счёта. Он будет строг, холоден и сдержан. Он не позволит себе ни одного лишнего слова. Он даже глаз на неё не поднимет, не то что не повысит голос. Картина собственного величия, нарисованная в воображении была так заманчива, что он вступил в гостиную кухню, где шумел чайник и шипела сковородка, величественно и тихо, как и подобает истинному хозяину дома. Садитесь, сказала Ингеборга, не оборачиваясь. Всё давно готово. Степан медленно и утомлённо поднял глаза, только что постно опущенные в соответствии с выбранным образом. Сзади у неё порхал пышный бант, на который были завязаны ленточки фартука. В правой руке она держала серебряную лопаточку а в левой толстую прихватку, вышитую мещанскими розочками. Однажды, в припадке хозяйственной деятельности, Степан зачем-то купил эти прихватки в каком-то немецком магазине. И пахло так вкусно, что в желудке моментально ожил небольшой огнедышащий дракон. Ожил, вдохнул жгучим паром и потребовал немедленной кормёшки. А может, не будет ничего плохого, если он просто поест. Он только поест. И даже не будет на неё смотреть. Он сейчас сядет, потянет к себе тарелку с ломтком горячего мяса и съест его весь, до крошечки. И тарелку вычистит хлебом, и хлеб тоже съест. А потом съест помидоры, разложенные красиво, как в ресторане. Кажется, однажды он уже стоял в таком же голодном В историческом припадке над накрытым ею столом и от запаха её стрепни у него мутило в голове, есть ли он разрешит себе поесть? Будет это малодушим или нет, м? Или всё-таки нужно выгнать её прямо сейчас? Он не может выгнать её прямо сейчас, и это, конечно, малодушие и слюнчайство. Садитесь, повторила Ингеборга настойчиво, повернулась и быстрым критическим взглядом осмотрела стол. Моя бабушка всегда говорила, что нет ничего на свете хуже, чем голод, особенно давний. Она считала, что стоит поесть, и жизнь сразу станет легче. Павел Степанов неловко приткнул себя за стол, все чувства, включая осторожность, недавний страх, раздражение, недовольство собой необходимость куда-то бежать и что-то предпринимать там куда удастся добежать сдались практически без боя тарелка с куском дымящегося мяса оказалась намного сильнее всех остальных высоких материй он быстро и жадно съел всё что было и посмотрел на ингеборгу вопросительно она тут же положила ему ещё кусок И сразу же налила чаю в огромную глиняную кружку и стёрнула салфетку с большого блюда. На большом блюде оказалась чуть-чуть подгоревшая снизу песочная печенье, как в детстве. И ему было решительно всё равно, прыгает он в кольцо или нет. Ингеборга пила чай, сидя напротив него. Пила сдержанно и красиво как обычно. И Степан, проглотив вторую порцию корма, неожиданно обозлился на то, что она делает всё так сдержанно и красиво. Вы вполне могли бы не утруждаться. Я же сразу сказал, что вы можете уехать.